Сайрус. Декабрь 2020 года. Сайрус идёт по берегу моря, по песку, а не, как обычно, по щеколотку в воде, потому что вода ледяная, и он, помочив в начале прогулки ноги почти до колен, теперь ощущает не что-то смутно похожее на воспоминания о прохладе, как прежде, а настоящий, честный, почти мучительный холод. «Мне холодно!» — восторженно думает Сайрус. «Холодно, твою мать!» Сайрус вынимает из кармана пальто сигару, раскуривает, жадно вдыхает дым и чувствует что-то странное. «Как это ощущение называется?» «Я не знаю», — удивлённо думает Сайрус. «Если знал, то забыл. Совсем не похоже на обычное удовольствие от курения. То есть на удовольствие вообще не похоже. Объективно это довольно неприятное чувство». «Но такое удивительное, что ладно, пусть оно будет», — говорит себе Сайрус. Длил бы его и длил. Сделав ещё затяжку, Сайрус, наконец, вспоминает, что это за неприятное ощущение. В последний раз с ним такое творилось четыре с лишним тысячи лет назад. Его мутит, как когда-то мутило от курения на голодный желудок. Хотя откуда желудок у мертвеца? «Моё тело — иллюзия», — думает Сайрус. Просто видимость. Нечего, нечему тут мутить. Но как достоверно. Совершенно как было при жизни. Какое же счастье. Счастье — это когда тебя тошнит. Охренеть. Это я уже вот настолько живой, что мне по-настоящему дурно, думает Сайрус, усаживаясь прямо на влажный песок, потому что к тошноте прибавилось головокружение. Гасит сигару, внезапно ставшую совершенно безвкусной, что логично, она же мертвецкая, но ее к девам морским. И сам над собой смеется, да выделывался. Вот нахрена оно мне было надо? Сам дурак за четыре тысячи лет забыл, как тяжело быть живым. Сайрус лежит на песке и хохочет. Отчасти от счастья, а отчасти потому, что это, ну правда, смешно. Быть живым оказалось мучительно, холодно, тошно. Небо кружится, распадаясь на миллионы сияющих нитей. Воздух влажный, сладкий, горький, солёный, восхитительный, тошнотворный, как чертов сигарный дым, обжигает гортань и всё остальное. Что там в живом положенном? Бронхи? Лёгкие? Сайрус слепнет и глохнет, и, ощущая, как гаснет его сознание, натурально заходится хохотом. Так и заново дуба врезать недолго. Вот это будет комедия. Помереть от усилия быть живым. Однако какое-то время спустя Сайрус приходит в себя все на том же морском берегу. Ночь еще не закончилась, ну или просто новая наступила, думает Сайрус, пока я в обморке лежал. Ему по-прежнему холодно, Вернее, ещё холоднее, чем было, потому что одежда для мертвецов — просто видимость. Нет у неё функции согревать. Но уже не тошнит, и дыхание, мать твою, — думает Сайрус, — дыхание, охренеть, я дышу, — больше не причиняет страданий. И с детства знакомый, лучший на свете запах подгнивших водорослей, непривычно щекочет нос. Сайрус пытается встать, ладно, хотя бы сесть для начала но тело пока способно только лежать на песке. — Хуже дохлой медузы, — сердито думает Сайрус. — Ну уж нет, живой я там или мёртвый, а не желаю валяться, хрен тебе. Короче, как бы там тело не быставало а Сайрус уже не лежит, а сидит, опираясь на землю дрожащими от напряжения руками, чтобы снова не рухнуть на спину, потому что начинать эту физкультуру сначала ищи, дурака. — Хрен тебе тело. — весело думает Сайрус. — Куда ты денешься? Ты же моё. Ты у меня сейчас встанешь, как миленькая, и куда я велю, пойдёшь. — Мне бы пожрать, конечно, — думает Сайрус. — Живые же жрут непрерывно, с утра до ночи практически. Живое тело как печку надо постоянно топить. Но я сам дурак, забрёл на окраину, хрен здесь где-то среди ночи пожрёшь. На этом месте у Сайруса, наконец, включается голова, и ему становится ясно, что следует делать. «Как же я сразу не сообразил», — досадует Сайрус, отродясь непрощавшей себе беспомощности и одновременно смеется. «Ладно, зато будет, что в старости вспомнить. Целых пять минут кряду был настоящим растерянным идиотом. Это мой абсолютный рекорд». Сайрус усаживается поудобнее, чтобы не упасть, оставшись без дополнительных точек опоры, медленно и осторожно, потому что трезво оценивает свои возможности, отрывает руки от песка. Ладно, нормально, вроде сидеть получается, хотя земля слишком быстро куда-то несётся, болтается, как качели, и зверски кружится голова. Наконец, Сайрус чертит в воздухе священный знак силы, который подглядел этой осенью у северян а потом много раз, интересно же, как на мертвеца этот фокус подействует, повторял. «Море, дай мне силы, сколько не жалко, мне сейчас очень надо. Я тут, похоже, совсем воскрес», — говорит Сайрус, и, едва договорив, вскакивает, только что не взлетает, весело думает. «Как бы мне теперь не взорваться, я же весь город, если что, на клочки разнесу». «Ну точно, живой», — думает Сайрус. Мёртвому эти священные знаки до фени. Я же столько раз проверял. И тут же себя обрывает. А может быть, не до фени? Мало ли что, до сих пор ничего особенного не чувствовал. Может, я как раз из-за этих экспериментов так быстро ожил. Ладно, неважно. То есть как раз очень важно и до ужаса интересно, что и как тут сработало. Но разбираться буду потом, говорит себе Сайрус. «Он идёт по берегу моря быстро, почти бежит, и от избытка сил, и потому что торопится. Надо срочно проверить», — думает Сайрус. «Если выберусь из Элли-Валя, значит точно, бесповоротно, необратимо жив». Размышляя об этом, Сайрус останавливается, посылает море воздушный поцелуй и говорит. «Спасибо, любовь моей жизни, ты меня окончательно воскресила». «Это честь для меня и огромное счастье — ощущать твою силу своей». С этими словами Сайрус решительно разворачивается и идет в сторону автомобильной дороги, отделяющей пляжи от города. «Где-то здесь должна быть стоянка прокатных автомобилей», — думает Сайрус. Я еще удивлялся, когда на нее случайно наткнулся. Зачем она нужна в такой заднице, вдалеке от всего? Кому придет в голову брести сюда за машиной? Жилых домов тут практически нет, — У предприятия свой транспорт, а от центра города часа полтора пешком. Но теперь-то понятно, кому придёт в голову и зачем здесь стоянка. «Реальность, — думает Сайрус, — отлично подготовилась к моему воскрешению. Даже автомобильный прокат в нужном месте заранее организовала. Умница моя. Нечему удивляться. При жизни мы с реальностью были большими друзьями. И теперь, похоже, снова друзья». «Пункт проката, ясное дело, закрыт. По ночам они не работают. Это к лучшему», — думает Сайрус. «Меня же в все знают. то это был бы переполох. На стоянке всего две машины. Серый Ханс и красный Хокнес, старой модели. Не такой, на котором Эду ездил на Черный Север. Но все-таки это Хокнес. Можно сказать, близкий родич боевого товарища. Ясно, что надо брать». Сайрус садится в машину и заводит ее без ключа, одним легким прикосновением. Приборы и механизмы всегда слушаются жрецов. «Живых жрецов!» — торжествующе думает Сайрус. «Живых они слушаются! Не мертвецов!» Машина трогается с места, и Сайрус наконец дает себе волю и орет во всю глотку. «Я живой! Ай да я!» Сайрус, конечно, не умеет водить машину. При его жизни не было ничего даже близко похожего на автомобили. Всё-таки он умер четыре тысячи лет назад, но когда за руль садится опытный жрец, его водительский стаж не имеет значения. Материя, из которой состоит машина, хранит память о том, как на ней ездили, и этого более чем достаточно. Машина, в данном случае, чем она старше, тем лучше, сама подскажет, как ею управлять. Теоретически Сайрус это, естественно, знает, но на практике всё равно чувствует себя странно легко управляясь с педалями и рулем. Я живой, я голодный, я машину веду. Вот о чем думает Сайрус, проезжая мимо ярко-зеленого щита с надписью «Междугородняя трасса» и другого с перечеркнутым названием населенного пункта — Элливаль. А о том, что вот прямо сейчас происходит нечто совершенно для него невозможное, он выезжает за пределы города, из-под спасительного щита, Сайрус уже не думает. «Не о чем тут раздумывать, когда знаешь наверняка, что все у тебя получится. Уже получилось. Что и требовалось доказать», — ухмыляется Сайрус, въезжая на территорию лиловой пустыни. «Пока-пока, Элли -валь. На рассвете, то есть часа четыре спустя, машина попалась аккуратная и осторожная, не давала особенно гнать, Сайрус сворачивает на заправку, выходит, оглядывается по сторонам. Он впервые в жизни на автомобильной заправке, поэтому чувствует себя так, словно в сказку попал. Всюду странные штуки непонятного предназначения, то есть предназначение-то как раз вполне понятное. Они нужны, чтобы заправить машину топливом. Но, мать вашу, что надо делать и как? Сайрус стоит посреди этого великолепия и смеется. Влип, как последний дурак. Он, конечно, следил за Эдом, почти неразлучно был рядом с ним в путешествии, но на технические детали внимания не обращал. Просто в голову не пришло, что они ему в ближайшее время понадобятся. Кто же знал, мать твою, кто же знал? Можно, конечно, расспросить странные штуки. Они-то в курсе, как с ними следует обращаться. Что здесь делают, все водители подскажут наверняка. «Но это потом», — думает царус направляясь к небольшому ярко освещенному павильону, где сидит дежурный. «Сначала пожрать». С точки зрения дежурного управляющего автозаправочной станции, когда открывается дверь, в помещение входит сияющая улыбка. Впрочем, потом дежурный все-таки видит, что к улыбке прилагается человек в длинном белоснежном пальто. «Кофе срочно, и пожрать тоже срочно» говорит сияющая улыбка, ну, то есть улыбающийся человек. Дежурный по автозаправке родом не из Элли-Валя, а из Каифы, поэтому вошедший для него не сам Элла Сайрус, основатель культа порога и величайший из живших когда-то на свете жрецов, а просто незнакомый чувак в явно не подходящей для поездки одежде, с настолько чудесной улыбкой, что душу, не душу, но много чего за такую можно отдать. «Какая дрянь!» — восхищённо говорит Сайрус, попробовав кофе. «Какая невероятно горькая пакость! Любовь моей жизни, ты отравитель, я тебя обожаю, срочно налей мне ещё!» Оба смеются, хотя вообще-то дежурный очень не любит критику. «Не нравится мой кофе, всё, давай, до свидания, может, через сто километров тебе повезёт, но этот вроде бы не ругает, а просто так заковыристо хвалит». «Да, конечно, он хвалит». «Если хочет ещё». мол друг?» — с набитым ртом говорит Сайрус. «Утверждал, что нет ничего круче печёных сосисок с заправки. Лучшая в мире еда. Я был уверен, он просто излишне сентиментален. Но теперь понимаю, что да». «Ну, это, кстати, смотря с какой заправки сосиски», — отвечает ему дежурный. «У нас поставщик реально хороший. Я имею в виду, на всех заправках шико». — Значит так, любовь моей жизни, — объявляет Сайрус после второй чашки кошмарного кофе и четвертой сосиски, вкуснее которой даже теоретически ничего не получается вообразить. — Ты, наверное, думал, я хороший чувак и выгодный клиент, а я твое горькое горе. У меня ни гроша, и при этом мне нужен бензин. — Да ладно тебе, — флегматично отвечает ему дежурный. — Это же междугородняя трасса, а не городской магазин. Если нет денег, еду и топливо можно получить бесплатно. Только подпись оставить в тетрадке. У нас специальный фонд для попавших в беду. «Грамотно — Грамотно, — одобрительно улыбается Сайрус. И за эту улыбку получает очередную булку с сосиской. — И гуманно. Но я люблю за себя платить, поэтому надо позвонить. Так, а номер-то я и не знаю. Смешно. «В хаосе заплутал?» — сочувственно спрашивает дежурный. «Там почему-то все первым делом забывают телефонные номера». «Да, немного», — кивает Сайрус, обрадовавшись подсказке. «Универсальное объяснение любым моим странностям. Я у мамы в хаосе заплутал. Удобная штука хаос», — весело думает Сайрус. «Хорошо, что он у нас есть. Тебе, может, помощь нужна? Отвезти куда-то? Я отсюда не могу отлучаться, но если надо, водителя вызову», — предлагает дежурный. «Или врача?» «И заодно врача для того врача, который меня осмотрит», — думает Сайрус, но вслух говорит. «Спасибо, не надо. Со мной всё в порядке. Только кошелёк потерял и все телефонные номера забыл. Поэтому позвони Вэлли в Элли справочную и узнай у них номер Марины Андрани. Только Марины, а не Марино. А то у неё есть брат». Сайрус впервые в жизни держит в руках телефонную трубку. Впрочем, у него сегодня так много впервые, что это не вызывает особых эмоций. Подумаешь, ну, телефон. Слушает долгие гудки, думает, интересно, это что, такие специальные звуки для развлечения? Чтобы было нескучно ждать? На пятом гудке он понимает, что со звуками даже скучнее. Но тут, наконец, раздается сонный голос. — «Только не падай, Мариночка», — говорит Сайрус. «Я тебе с заправки звоню». «С какой?» «Это важно. На междугородней трассе. Почти сразу за лиловой пустыней. По левую сторону, если ехать от нас. Какими-то буквами называется. Ага, ну точно. Шико». «Ужасно смешно получилось», — говорит Сайрус. «Во-первых, я машину из проката угнал». «Да нормально я вожу, не выдумывай». Тоже мне премудрость велика. Короче, заплати им завтра, пожалуйста, за красный Хокнес. Номер два чёрных квадрата. Девяносто восемь один. И скажи, куда прислать счёт с заправки? У нас вообще есть почтовый адрес? С чем? С чем он у нас? Даже с почтовым индексом? Ну надо же, какие мы с тобой молодцы! Эй!» — смеётся Сайрус. «Какое вернуться? Ты меня первый день знаешь. Ну и чего ерунду предлагаешь тогда?» «Ну, дорогая, у меня для тебя хорошая новость. Да, слушай, тебе понравится. Я больше не объект твоей профессиональной заботы, а просто старый приятель. Как, ну и что? Не понимаешь, что это значит? Со мной больше не обязательно соглашаться. Ты не должна считать все мои выходки благом. Меня теперь можно страшно ругать». Некоторое время Сайрус с удовольствием слушает, как кроет его Марина за то, что не зашёл попрощаться по-человечески, не взял машину и еды на дорогу, и денег тоже не взял. Как она смеётся от злости, плачет от счастья и снова ругается. Наконец говорит. «Шикарно у тебя выходит. Талантище. Недаром в городе сплетничают, что твой дед был не просто моряк, а пират. Понятия не имею», — говорит Сайрус. «Ну, сама подумай, откуда я сейчас знаю, вернусь или нет. Просто открой мне счёт в каком-нибудь банке, у которого есть филиалы в разных городах. В старом так в старом, тебе видней». «Самое главное, — говорит Сайрус, — когда надумаешь умирать, обязательно умирай в Элли-Вале. Всё-таки наша не жизнь отличная штука, если не раскиснуть в блаженстве, а дальше скакать. Ну, ты на меня насмотрелась, сама понимаешь, как много можно из этого взять». «Люблю тебя очень». — говорит Сайрус. — Но нет, дорогая, конечно, я не буду скучать. Сайрус выбрасывает недокуренную сигару, куреву для живых надо еще привыкнуть, пока оно кажется слишком крепким и горьким на вкус, садится в заправленную машину, машет рукой дежурному, аккуратно выезжает на трассу, открывает окно, говорит призывно мерцающему на обочинах хаосу. «Путерпи, дорогой, у меня сейчас есть дела поважнее, но однажды я и до тебя доберусь». Закрывает окно, поддаёт газу. Старый Хокнес, поколебавшись, соглашается ехать немного быстрее. «Я живой, я уехал из Элливаля. Впереди настолько полная неизвестность, какой в моей жизни, пожалуй, ещё и не было», — весело думает Сайрус. «Это дело надо хорошенько отметить, и я знаю с кем».